Глава семнадцатая. Нордмарк. Лето шесть тысяч шестьсот пятьдесят пятого года. Отцетворение мира в Звездном храме. Рядом шелохнулись кусты, и я услышал шепот одного из дозорных, который наблюдал за дорогой. «Красиво идут, суки!» Ему никто не ответил, ибо он прав. Франки шли в крестовый поход, красиво. Шитые из золотом стандарты и богатая одежда вельмож. Отлично подготовленная пехота и превосходная кавалерия. Повозки аристократов с четвёрками и шестёрками лошадей одной масти. Породистые гончие псы, ловчие птицы и трубадуры. Огромные обозы с продовольствием и вином. Да заранее оборудованные стоянки для различных отрядов огромной армии. Подданные короля Людовика VII чувствовали себя на германской территории словно на родине и ничего не опасались. Ибо до сих пор слабо представляли себе, какого рода война их ожидает. А партизаны этим пользовались. И только мы покинули пределы Верхней Саксонии, как начали отвешивать им оплеух. Под Ратценбургом вырезали крупный отряд рыцарей, которые входили в левое крыло французского крестового похода и уничтожили большой обоз. Потом расколотили несколько пехотных сотен и взяли пленных, которых отправили в Зверин. А затем вышли к Лабе, форсировали ее в землях Древан, и здесь нам пришлось не сладко. Обозленные германцы из разбитой армии короля Конрада Третьего начали на нас самую настоящую охоту, и потери в наших отрядах были более чем значительные. Крестоносцам, конечно, тоже досталось. Но в целом этот свой шаг я посчитал неудачным и опрометчивым. Однако мы все же вырвались из ловушки, после чего Вартислов и Верин Байкович – Отвлекая противника, вместе с ранеными повернули в землю Бодричей и пошли на соединение с неклотом. Я же со своим отрядом продолжил реидирование и тихой сапой на мягких лапах двинулся вверх по течению лабы. Осторожно обогнул Хобалин и вскоре оказался в северной марке, Нордмарке, где шло сосредоточение основных вражеских сил. От моего войска в строю оставалось шестьсот пятьдесят человек. Люди валились с ног от усталости, овшивили и хотели покоя. И лошади отощали. Короче, всем требовался отдых. И я его дал. Трое суток воины отсыпались в лесах, а лошади доедали остатки трофейного овса. Все это время вместе с полусотней воинов, в основном Хеме и Варагов, Я наблюдал за дорогой из Магдебурга девина на Бранденбург, Браннибор и планировал новые дерзкие налёты на непуганных франков, после которых собирался отступить на север в земли лютичей. Заканчивается тёплая летняя пора, завтра первый день осени. Часть сил французского короля уже вступила в бой на венецкой территории. Но сам он вместе со свитой, двадцатью тысячами своих воинов и пятью тысячами германцев, пока еще в Нордмарке. Там он собирает отставшие отряды и ведет переговоры с германским государем Конрадом Третьим, который лихорадочно набирает новую армию. Куда франки и германцы ударят, неизвестно, но мне это пока и не интересно. Меня занимает цель, по которой мы нанесем следующий удар. И я перебираю варианты. Во-первых, можно налететь на Бранденбург и повторить трюк, который неплохо вышел в Гамбурге. Во-вторых, неподалёку огромные вражеские обозы, и можно заняться их уничтожением. В-третьих, есть реальная возможность расколотить французских рыцарей, отряды которых так и шныряют по дороге. В четвёртых, Я могу повоевать на удачу, выйти на тракт Магдебург-Бранденбург и двинуться в сторону бывшего славянского города Девин, за сутки разбить и спалить всё, что попадётся на пути, и снова спрятаться в лесах. Благо, все опытные германские егеря уже в походе и не помешают мне. Таковы основные варианты, и я склонился к тому, чтобы заняться обозами. Прочим Скоро должны вернуться разведчики, которых я послал за языком, и все могло перемениться. Словно в торе моим мыслям опять рядом ворохнулись кусты, и я почувствовал присутствие Калли Вилайны. Повернув голову, действительно увидел перед собой оброшенного, словно лесной зверь, растрепанного, ухмыляющегося бородача. Все понятно, добыча есть. Значит, надо заняться допросом пленника. Я встал и осторожно оглядел тракт, по которому шли отряды франков, пехота и стрелки. Вновь посмотрел на Лайне. Он сказал: "Гость, пленника взяли тихо. Рыцарь знатный ехал по дороге с тремя воинами, и мы его подловили". "Хорошо. Показывай". Хеми нырнул в кусты. Я последовал за ним. Мы отдалились от тракта на пару сотен метров и остановились на уютной поляне, где отдыхали варяги Саморода и прусы Радмировича. Немного в стороне, в неглубокой ложбинке лежал мой походный рюкзак, и здесь же находился пленник, худощавый, русоволосый юноша, не старше 18 лет. Его одежда: превосходный камзол, шёлковая рубаха, и плотные темно-синие лосины говорила о знатном происхождении, а лежащие рядом вещи, стальной меч, позолоченный пояс и украшенная затейливым гербом распотрошенная сумка свидетельствовали о рыцарском звании. «Кто такой?» Присаживаясь рядом с германцем, спросил я на его родном языке. Пленник стиснул зубы, но несколько ударов ноги по ребрам быстро уговорили его отвечать. и он просипел. — Рыцарь. Вернер фон Плецкау. — Конрад фон Плецкау, бывший хозяин Нордморка. Тебе кто? — Дядя. Троюродный. — Откуда ты? И куда направлялся? Рыцарь снова решил поиграть в молчанку, и опять его пришлось бить, после чего он ответил на вопрос. — Я должен встретить королеву Франков, Алиенору Аквитанскую, и духовника короля Аквитан. Людовика Аббата Сугерия. От услышанного у меня перехватило дыхание. Вот моя цель. Вот добыча немыслимая и очень серьезная. И сама идет в мои руки. Я тут сижу в лесу, в шеи из бороды выковыриваю, клещей давлю и думаю, что мне делать дальше. А о королеве Франции даже мысли не было. Почему? Да потому что она женщина, и она, Но у нас не принято с ними воевать, разве только в постели. Но здесь случай особый, ибо есть шанс встретиться с серьёзной личностью. И в голове всплыла вся известная мне информация на самую богатую женщину Европы, герцогиню Гасконскую и Аквитанскую, а также графиню Пуатье, королеву Алиенору. Сейчас этой дамочке немногим более 20 лет. Её она считается первой красавицей Франции. В моей истории она вместе со своим слабохарактерным супругом, который понимал, что жена богаче его, и её владения территориально больше королевских, отправилась в крестовый поход. Людовик VII очень ревновал свою умную и любвеобильную супругу ко всем, кто к ней приближался, и не напрасно. А Леонор любила погулять на стороне, и в Святой земле умудрилась закрутить роман с князем Раймундом Антиохийским. Но переступив через себя, король замял это дело. Однако через несколько лет вернувшаяся во Францию королевская чета всё равно распалась. А спустя всего 2 месяца Аленнора, у которой уже было двое детей, выскочила замуж за графа Генриха Анжуйского, будущего английского короля. Этому островному правителю Королева родила восемь детей, и среди них был, внимание, па-па-па-пам, будущий славный король-крестоносец Ричард Львиное Сердце. Потом Алейнора вместе со старшими сыновьями воевала против своего мужа Генриха, была взята им в плен и больше пятнадцати лет просидела в темнице, получив свободу именно от своего сына Ричарда Львиное Сердце. А вернувшись во французские владения, остаток жизни провела в одном из цистерцианских аббатств. Была похоронена рядом со своим английским супругом, против которого воевала и который держал её в тюрьме. Вот такая интересная личность. Да, и вторая, упомянутая рыцарем Вернером, не слабее. Аббат Сен-Дени Сугерий Один из главных советников прошлого французского короля Людовика VI и нынешнего Людовика VII. Он добрый знакомый Бернара из Клерво. Но в отличие от цистерцианца, не хотел, чтобы его государь отправлялся в крестовый поход. Вот только Бернар его убедил, и теперь аббат вместе с крестоносцами движется на север. Хотя в известной мне исторической реальности оставался дома». Странно это? Нет. Ибо Европа не святая земля, и здесь все относительно рядом. Потому старый интриган и политик, которого потомки часто сравнивали с кардиналом Ришелье, и поехал за славой, а заодно присматривает за королевой, которая его побаивается. По крайней мере, мне так кажется. Впрочем, следовало продолжать допрос и и только после него принимать окончательное решение. Почему именно тебя отправили на встречу королеве, спросил я пленника. Я коренной житель Северной Марки, и если государьня франков захочет что-то узнать о наших краях, то мне приказано ей всё рассказать, таково поручение герцога Альбрехта Медведя, который является нашим Маркграфом. А далеко обоз королева Не знаю. Ну, наверное, рядом. А почему она не с королём? Говорят, Аленнора рассорилась с Людовиком и потому задержалась в Магдебурге. А с Угирией с ней по какой причине? Мне неизвестно. Сколько воинов с королевой? Не меньше 500 рыцарей, её вассалы из Гаскони, Аквитании и Пуатье. Пехоты немало. 300 или 400 воинов. Обслужили разные много: сари и конюши, повара и мадистки, служанки, возницы и прачки, свита из знатных придворных дам, проводники, которых для неё выделил Альбрехт Медведь, и священнослужители. Думаю, народа больше тысячи. А нас в Бранденбурге что-нибудь знают? Нет. Рыцари короля Конрада хвалились, что положили в землях Древан тысячи венецких рейдеров. и с тех пор все тихо». «И еще что-нибудь интересное рассказать можешь?» «Не-а-а-а-а. Вернер фон Плецкау покачал головой. «Я к серьезным делам не допущен». «Ясно». Я кивнул Лайне, который находился за спиной пленника. Мол, германец уже не нужен, и Хеме утвердительно прикрыл глаза. Вытащил из сапога кинжал, и левой рукой, зажав рот пленника, провел клинком по его шее. Рыцарь захрипел, и, забившись в руках Хеме, затих. Я же велел собирать командиров моего войска и стягивать разбросанные по лесу отряды. И пока это происходило, отправил к Али Вилайне искать караван королевы. Отдых закончен, пришла пора браться за дело. Мой приказ был выполнен быстро. Все отряды стянулись к дороге, и рядом со мной появились соратники. Я оглядел суровые лица командиров, которые понимали, что просто так их дёргать не стали бы, и заговорил. Значит так, други мои, сейчас по тракту пойдёт очень богатый обоз. В нём будут интересные нам люди. Королева Франции И главный советник короля Людовика, обоих необходимо взять живыми и невредимыми любой ценой. И после этого мы начинаем отступление в Венедию. Советник короля щуплый пожилой мужик, наверняка плешивый монах с выбритой башкой, а королева, как говорят, красивая, молодая женщина с длинными волосами цвета красной меди. Обос прикрывают лучшие рыцари Франции. Так что драка будет знатная. Но нам в битве увязать нельзя. Налетим на врагов, схватим нужных людей, прихватим несколько пленников и бежать. Дороги на север разведаны, должны оторваться. Вопросы есть? Советникам понятно. Он много знает. Отозвался Гнат Твердятов. А королева нам зачем? Неужели ты себе третью жену приглядел? хохотнул сотник. Остальные командиры тоже улыбались. Шутка перед тяжёлым боем это хорошо. А потому я тоже усмехнулся и помотал головой. Нет, мне пока хватит. Дело в том, что за королеву можно взять огромный выкуп, ибо она очень богата. Но важнее всего то, что треть рыцарей в армии франков её личные вассалы. Если она отдаст им приказ повернуть обратно, многие послушают свою королеву». «Рыцари послушают женщину?» — удивился Ранка-саморот. «Не просто женщину, а свою герцогиню и графиню». «Ох, сомневаюсь я в этом», — покачал головой варяг. «А ты не сомневайся, дружи», — хлопнул я его по плечу. «Если хотя бы три-четыре тысячи вражеских вояк отступит...» Нам уже легче будет. Опять же, потерять жену — позор для короля Людовика. И это в любом случае скажется на его репутации и решениях. — Раз ты так говоришь, скорее всего, так и есть. Варяг замолчал, и ко мне обратился Ратмирович. — Как станем биться? — Сядем вдоль обочины. — Сядем. Пропустим передовых франков и перережем егерей. Если они по лесу идти будут, дождемся центра, где должны находиться интересующие нас лица, и атакуем. Удар, валим всех, кто против нас, и уходим. На острие атаки дружина Ивана Ростиславича и Варяги, кивок в сторону Берладника и Саморода. Хемия и Вараги в Чищобах, пруссы на левом фланге, остальная дружина на правом. Чёрные клобуки бьют врагов стрелами и прикрывают наш отход. А пока всем отдыхать и ждать появления наших разведчиков. И не забудьте сказать воинам, чтобы не вздумали кого ни надо зарубить или пристрелить. А то если в драке королеву пришибём, худо будет. Франки драться станут как остервенелые. Они и так-то считают, что идут дикарей в истинную веру обращать. Но хотя бы ненависти к нам не испытывают. И то хорошо. Сотники ответили, что задачу поняли, и разошлись. А я собрал пропахшие дымом костров и кровью личные вещи, погладил рукоять змею Лана, как мне казалось, иногда разговаривающего со мной, словно живой змей, начинул на себя броню, проверил гнедого жеребчика, который сегодня понесет меня в бой. Кстати, это третий мой конь за этот поход. Прошелся по лагерю, и пообщался с воинами. Так пролетел час. Наконец вновь появился Лайны и доложил, что богатый обоз с королевскими стандартами неподалёку. Его охраняет несколько сотен рыцарей и около 500 пехотинцев. Франкин нападения не ждали, поэтому лишь полсотни рыцарей и королевы были в доспехах. Однако драка всё равно предстояла не шуточная. И после еще одного короткого инструктажа я приказал войску выдвигаться к тракту. Позиции заняли быстро. Между нами и дорогой около ста метров чистого поля. Затем тракт, широкая грунтовая полоса, а дальше снова поле и лес. В котором сидят вараги Тарарина Мха и несколько хеми, которые поведут воинов по тропам к удобной переправе через верховье Лабы. Все готово. И теперь бы не оплошать, ибо ошибка может нам стоить очень дорого, и себя раскроем, и ценных пленников не получим. В ожидании пролетело ещё полчаса. На дороге показались лёгкие кавалеристы на справных лошадках и в добротных кожаных доспехах. Они оглядели заросли и лес, но ничего подозрительного не обнаружили и помчались дальше. Вслед за ними появились рыцари в доспехах. Полтора десятка ваяг на превосходных тяжеловозах. За ними пропылили конные оруженосцы, а далее прошла вереница из тяжелогружённых фургонов, которые охранялись пехотой. Потом снова никого. Пыль на тракте осела, а затем опять началось движение. Лёгкая кавалерия, рыцари и пехота, которая шла уже не только по дороге, но и вдоль опушки. И только после этого Появился роскошный светло-синий полонкин, который несли десять здоровенных мужиков в одинаковых костюмах. Рядом с этим транспортным средством, в котором без сомнения находилась королева франков, крутилась кучка гомосеков. И как иначе, два десятка щупленьких рахитиков в полупрозрачных чулках и смешных круглых шапчонках с перьями я обозначить не мог. Видать, это знаменитые аквитанские трубадуры, и придворные изоблюды. Далее шла колонна блистательных французских дворян в богатых нарядах, которые были усыпаны золотым и серебряным шитьём. А следом двигалось несколько открытых телег с монахами и псари королевы с поджарми гончими на поводках. Да уж, подумал я, разглядывая обоз, на войну как на праздник или на охоту. Собачки Вроде стояла шатки, песенки и стишки, погодка балует и светит яркое полуденное солнышко. Захотела хозяйка пикник организовать. Пожалуйста, э, коли есть желание с дамами пообщаться. Наверняка они где-то рядышком, в конце колонны за королевой следуют. Но ничего, морды католические. Сейчас будет вам развлечение. Думаете, жизнь сказка? Ха. Хрен вы угадали. Я поднялся с травы, которая налипла на кольчугу, и взмахнул правой рукой. Позади захрустили ветки, и один из воинов перебросил мне поводья жеребчика. Нога в стремени, рывок, и я в седле. Пехота франков, которая двигалась вдоль дороги, подозрительные звуки, конечно же, услышала и насторожилась. Затем кто-то заметил всадников и, поднимая тревогу, закричал что-то неразборчивое. Поздно, черти, поздно. Раньше надо было нас высматривать, а не тогда, когда одичавшие и оголодавшие воины Вадима Сокола готовы на вас напасть. Гойда! Разнёсся над лесом и дорогой мой клич. Вперёд, бей тварей. Мои ботинки в железных стременах ударили по бокам коня, и он нервно взхропнув, проломился через кусты и оказался в поле. Из леса во вражеских рыцарей полетели стрелы чёрных клобуков и арбалетные болты. О дружинники берладника и варяги с гиканьем помчались в атаку. Мой же ребец грудью сбил на землю одного из вражеских пехотинцев, и тот отлетел в сторону. Конь понёсся, словно стрела, перепрыгнул кочку и ещё одну, и оказался рядом с паланкином. Хрясь, Змеулан снёс череп одного из французских сладкоголосых педиков. который попытался прикрыться мандолиной, но она его не защитила, ибо против Булата музыкальный инструмент не играет. Повод влево, и передо мной оказался в скидывающей пику спешенный воин. Мой клинок отбил древко, и конь сшиб еще одного врага. Пораженные стрелами франки в это время выпадали из седла, а их кони, многие из которых получили раны, злились, кусали соседних жеребцов, и создавали толкатню. Однако рыцари, несмотря на это, кидались навстречу русичам и вступали в бой. Врагов пока было меньше, чем нас, потому что они растянулись по тракту, но дрались французские воины надо дать им должное, очень храбра. Вот только мы были в броне, и нас поддерживали стрелки, а значит, мы сильнее, пусть на 5-10 минут, но преимущество за нами. А! На выдохе Я опустил клинок на очередного противника, и острая сталь, которая растекала шёлковый платок, врубилась в позвоночник франка. Я огляделся. Дружина берладника оттеснила рыцарей вправо, к повозкам священнослужителей, а варяги встали слева. Мои отряды выдвинулись в поле или уже вели бой на дороге, и всё шло словно так и должно быть. Ни одного сбоя и никаких неожиданностей. Отлично. Следовательно, можно заняться Паланкином и Королевой. Насельщики были мертвы или разбежались. Брошенный Паланкин стоял прямо на дороге, и сталь моего клинка вспарила полог. Ткань затрещала и разошлась. Я увидел королеву Франции, статную, рыжеволосую женщину в красивом парчовом платье. Она смотрела на меня, а я на нее. В ее глазах и душе царил страх, но паники не было. И я спросил ее. — Ты, Алиенора Аквитанская? — Да, — ответила она, стараясь выглядеть спокойной. — Очень хорошо. Я обтер клинок змеулана Аполлок и спрятал его в ножны. Затем подмигнул королеве, усмехнулся, свесился с седла... и ухватил женщину за платье. Сильный рывок на себя, и она оказалась передо мной. «Ну что, красавица, поехали кататься?» Злорадно спросил я. «Что вы делаете?» закричала королева. «Помогите, рыцари, ко мне!» «Ну да», перекидывая Алиенору через седло, усмехнулся я. «Только им сейчас и делов, что без брони к тебе на помощь спешить». Повод влево, Иконь вновь оказался на открытом участке дороги. Рядом не мой и ещё несколько воинов. Остальные рубятся и держат франков. Команду на отступление подавать было рано. Я ждал, пока захватят сугерия. И вскоре действительно появился один из русичей, держа на поводку трофейного рыцарского тяжеловоза, на котором лежал привязанный человек. Вождь взяли главного католика Ты сугери левой рукой прижимая пытающуюся освободиться королеву, а правой, приподнимая голову пожилого монаха в потёртой серой рясе, спросил я пленника: "Да!" прохрипел он. "Отпустите! Я простой аббат". "Знаем мы таких аббатов", отстраняясь от пленника, сказал я и отдал команду. "Уходим все в лес. Живее!" Жеребчик понес меня и Алиенуру в дебри северной марки, которая уже 200 лет считалась германской территорией, со всех сторон меня прикрывала охрана. Вскоре мы оказались на опушке. Здесь королеву и аббата Сен-Дени привязали к седлам запасных лошадей и заткнули рот кляпом. Помимо них были захвачены две служанки и пара рядовых служителей католической церкви, так что парламентеры имелись». Мои войны вышли из боя и сосредоточились в чаще, гнавшихся за арьергардом вражеских воинов, осыпались стрелами, и они остановились. Удача всё ещё была с нами, и мы начали отступление. По узким лесным тропинкам отряды уходили к Лабе. Настроение у меня было превосходное, я всё время улыбался. Начиналось наше возвращение домой, и, конечно же, я надеялся на лучшее. Однако подспудно всё равно ожидал беды и неприятностей. Ну, это и понятно. Впереди трудный путь, и надо о многом переговорить с непростыми пленниками, которых кинется спасать всё войско крестоносцев. Так что побегать и подраться придётся неслабо. Впрочем, за такую знатную добычу можно и повоевать.